«Целовать меня будем!» Не пошел ни на юг, ни на восход. Вроде ясность в голове, а вроде и тупость какая. Собрал котомку, а потом опять разобрал. Смотрит, чего я туда наложил-то. Ножик каменный, которым Пушкин нарезал. Другой ножик. Долото, гвоздей зачем-то взял деревянных. Зачем ему на юге гвозди? Вынул. Штаны запасные, еще крепче, почти без оплат. Миску, ложицу уложил. Вынул. Что из них есть-то? Как еду варить без огня? Никуда без огня не уйдешь. Вот бы Никиту Ивановича с собой взять, Шли бы вдвоем, беседы беседовали, Ночью костерок, рыбки наловить, Если не ядовитое, супчик сварить. А только далеко не уйдешь».